Глава шестая. Собака чешется. Признаки, которые должны вас насторожить и сигнализировать о необходимости показать питомца врачу. Наличие зуда разной интенсивности и в разных частях тела. Кожное высыпание в виде пятен или волдырей. Разберемся, что такое зуд и почему он возникает, и, конечно, что с этим делать. Что такое зуд и почему он возникает? Пожилая дама по имени Наталья Викторовна рассказывала во время приёма. Она меня замучила и сама уже устала. Не спим ночами ни она, ни я. Чешется, и всё тут. Временами так завывают, что у меня сердце разрывается. Я мужа недавно похоронила. Барби — единственное, что у меня осталось. И сил нет смотреть, как она мучается. И так уже не один день. Мы бы пришли раньше, но думали, что сами справимся. Я её и мылом дегтярным мыла несколько раз в неделю. Не помогает. Потом соседка сказала, что это, скорее всего, она из-за аллергии на курицу так чешется, а наш корм с куриным мясом ест. Я в зоомагазин пошла, и там девочки мне посоветовали какой-то итальянский корм с говядиной. Барби-то его ест, но получается, что на питание собаки у меня четверть пенсии уходит. И ладно бы, мне для неё ничего не жалко. Ну так она же продолжает чесаться. Раньше такого не было. Не пойму, что с ней. Почему она чешется? Во время всего монолога Натальи Викторовны Барби, коричневый кудрявый пудель, сидела на полу и внимательно смотрела на хозяйку, постоянно почёсываясь и грустно подвывая. «Сейчас всё объясню», — ответила я. Причин для зуда очень много. Их условно можно разделить на три категории. Первая. Пищевая аллергия. Самая редкая из всех. Ничем не отличается по симптомам от других видов аллергии. Это реакция на белок в рационе. Подтвердить этот диагноз можно только путем применения исключающей диеты. Например, мы даем собаке новый источник белка, и если симптомы уходят, проводим пищевую провокацию, даем что-то другое. Если снова появляются признаки зуда, это, вероятно, пищевая аллергия. Других способов разобраться нет. Анализы крови на аллергены недостоверны. Второе. Атопия — это аллергическая реакция на воздушные аллергены, компоненты окружающей среды, например, клещи из домашней пыли, пыльцу растений, плесневые грибки, эпителий кожи человека и других животных. Третье. И, наконец, еще один источник аллергии — паразиты. Кожные клещи, блохи, вши, власоеды. Ого, а как же мне понять, какая именно аллергия у Барби? Давайте дальше разбираться. Она много лет ела один и тот же корм с курицей, а когда вы в последний раз её обрабатывали от блох? Да, постоянно ела его, а блох-то у неё и нету, она же чистенькая и домашняя, спит со мной в постели. Я часто купаю её. Откуда же этим блохом взяться? Я её каждый день осматриваю. Я вообще не обрабатывала никогда. Понятно. Поднимите собаку на смотровой стол, я её обследую. Азадечина таким количеством информации женщина суетливо поставила собаку на стол. Я, не спеша, начала осматривать кожу и шерсть, голову, шею, лапки. Бляха, это она, да? Вы видели, доктор? вскрикнула хозяйка, как только я раздвинула шерсть в области собачьей поясницы. Видела, улыбаясь, ответила я. Да, это она самая бляха. Как только я услышала от Натальи Викторовны отрицательный ответ по поводу обработки собаки препаратом от блох, я сразу склонилась к диагнозу «аллергия на слюну блох», ведь это самая частая причина зуда у домашних животных. «Так как же это блохи завелись у моей Барби? Дома ведь их не было, я смотрела и не раз». «Может, это на неё здесь, в клинике, они напали, пока мы сидели в очереди на приём?» — растерянно спрашивала Наталья Викторовна. «Маловероятно. Посмотрите, у Барби много чёрных точек по телу в шерсти. Это всё блошиный кал. Блохи её беспокоят давно». «А я-то думала, что это она в грязи извалялась. Постоянно на улице катается по земле и рычит. Я никак не могла понять, почему. Потому что чешется. Зуд у животных может проявляться по-разному, не только чесанием лапками. Они трутся мордой и боками, а предметы катаются по земле». Ездят на попе, выкусывают разные участки тела, чрезмерно вылезывают лапы, трут лапами морду. Блохи живут и размножаются в окружающей среде, а на животное запрыгивают питаться. Поэтому если вы не видите на своей собаке блох, это не означает, что они ее не кусают. Точно сказать, что причина зуда не в блохах, можно только в том случае, если собака правильно обработана качественными противоблошинными препаратами. Скорая помощь. Если вы заметили, что собака чешется, первое, о чем нужно спросить себя, «А как давно я обрабатывал свою любимицу препаратом от блох?» Большинство современных капель, которые обычно наносят на холку, защищают от нападения блох на 30 дней. То есть блохи не кусают собаку в течение месяца после обработки. Если общее состояние питомца хорошее, и последний раз вы применяли капли уже давно, стоит начать с этого. Вы можете выбрать капли на холку, антиблошиные таблетки или ошейник. Четко следуйте инструкции. Если на теле есть поражения, расчесы, царапины, обработайте их раствором хлоргексидина биглюканата 0,05%. Значительное поражение на теле можно защитить от дополнительной травматизации, надев на собаку одежду, например, специальный комбинезон. Не стоит давать какие-либо лекарства без консультации ветеринара, потому что вы можете наверняка не знать причин зуда. Так, например, гормональные препараты, дексаметазон или преднизолон, нельзя применять, если у собаки чесоточные клещи или лишай, поскольку это может усугубить течение болезни. Вам самостоятельно будет сложно, а иногда и вовсе невозможно определить причину зуда, поэтому следует обратиться к ветеринару. Зуд — это лишь... симптом какого-то заболевания, нужно искать причину и устранять ее. Домашняя аптечка. Для борьбы с паразитами и лечения последствий их укусов вам понадобятся раствор хлоргексидина биглюканата 0,05%, средства от блох и клещей, 1. подходящие капли на холку, 1. таблетки или ошейник, 1. например, фронтлайн, сронгхолд, адвокат, бровекто, Нексгарда спектра, симпарика, ватные диски. Боремся с блохами. Обработку следует проводить не с целью избавить собаку от уже имеющихся блох, а с целью защитить ее от их нападения. Не стоит ждать, когда у вашего питомца появятся признаки зуда и симптомы заражения блохами. Применяйте противоблошенные средства регулярно. Не забывайте читать инструкции, чтобы узнать о противопоказаниях и длительности защиты. как правильно нанести капли на холку. Откройте пипетку со средством, раздвиньте шерсть и нанесите все содержимое точно на кожу в нескольких местах. Кожа собаки при этом должна быть сухой и без повреждений. Чтобы посмотреть во всех подробностях, как это сделать, воспользуйтесь QR-кодом в PDF-приложении. Сейчас часто рекламируют различные антиблошиные средства на травах, но они не работают должным образом — Также в качестве защиты не стоит использовать шампуни и спреи. Шампунь эффективен только в момент нанесения. Он убьет тех блох, которые в момент обработки находятся на животном. Во время купания блохи разбегутся по вашему дому и после того, как собака высохнет, нападут снова. Шампунь не защитит от повторного заражения, поэтому особого смысла в таком купании нет. Спрей неудобно использовать. Его нужно равномерно распределять по коже, так как от качества вашей обработки зависит надежность защиты собаки. Но на туловище, покрытом шерстью, распределить жидкость равномерно очень сложно. При пользовании спреем трудно также соблюдать личную гигиену. Средство может попасть к вам на кожу, в глаза, нос, рот. Исключением является лишь ситуация, когда у вас маленький щенок с блохами, и его нельзя обрабатывать ничем, кроме спрея «Фронтлайн», который разрешено использовать с двухдневного возраста. Помните, что средство, которое годится для взрослых собак, может быть опасно для щенков. В теплое время года предпочтение отдайте препарату, который защищает и от нападения эксодовых клещей. Полезные советы. Тест на блох. Существует простой тест, с помощью которого можно выявить у собаки заражение блохами. Слегка смочите, лучше из пульверизатора, обычную белую бумагу или салфетку. Поместите ее под стоящую собаку и расческой с мелкими зубьями тщательно вычешите своего питомца. Вместе с шерстью могут посыпаться черные точки, которые при контакте с бумагой станут красными. Это блошенный кал. Блохи питаются кровью, поэтому их экскременты в воде приобретают красный цвет. И важно помнить, что если ваша собака чешется, а вы провели тест и ничего не обнаружили, это не означает, что она чешется не из-за укусов блох. Вспомните, когда была последняя обработка, и если срок вышел, снова примените препарат от паразитов. Блохи живут у вас дома. Те блохи, которых вы увидели на своём питомце, это в лучшем случае 5% от всей популяции паразитов. Остальные 95% живут в помещении в укромных местах — ковры, плинтус, щели паркета. Поэтому бороться с блохами, живущими только на теле собаки, недостаточно, нужно уничтожить тех, которые находятся вне его. Итак, первое, что нужно сделать — обработать всех животных, имеющихся в доме, противооблашенными препаратами длительного действия, каплями на холку или таблеткой. Обязательно четко соблюдайте инструкцию. По истечении срока действия препарата снова обработайте всех питомцев. Я всегда советую комплексный подход в борьбе с блохами. Первое. Каждый день делайте уборку дома с помощью пылесоса. Это механически удалит яйца насекомых. куколок и взрослых особей, предпочтительнее пылесос с нейрофильтрами, водным фильтром и одноразовыми мешками, чтобы их выбросить сразу после уборки. Дополнительно для ковров и мебели можно использовать парогенератор. Воздействие высоких температур поможет уничтожить насекомых. Второе. Применяйте химические препараты инсектициды, которые направлены на борьбу с блохами. Они продаются в зоомагазинах в виде спрея для обработки труднодоступных мест в доме. Раствора для мытья поверхностей. Влажную уборку с растворами, например, дельтаметрином, циперметрином, нужно проводить еженедельно, 3-4 раза без присутствия питомцев. Обязательно используйте средства личной защиты, маску и перчатки, и не забудьте после работы проветрить помещение. Почти все эти химические препараты токсичны для кошек и рыб. Будьте внимательны и не допускайте контакта животных с ними. Третье. Весь домашний текстиль поддающийся стирке постирайте при температуре выше 50 градусов Цельсия. Если описанные мероприятия кажутся вам слишком сложными и долгими или вы любитель всё упрощать, для вас в продаже в зоомагазинах есть специальный аэрозольный генератор «Парастоп». Просто один раз обработайте помещение согласно инструкции.